Эпилог. Лето 1959 года. Я шел по лесу и бурлыкал песни, которые столько раз слышал по всему миру. «Бандера Росса», «По долинам и загорьям», «Марш Единого фронта», «Первую конную». Савенков, конечно, молодец. Сумел раскопать все. Даже нашел письмо с испанским вариантом варшавянки. аллас барикадас. баррикадас». — Да, очень она нам помогла. Самая, наверное, популярная песня у интербригадовцев. Я тогда промолчал, а вот Наташа убедила Бориса не говорить, кто автор. Мол, захотел бы, славы подписался. Сколько лет-то прошло. Наверное, можно уже подвести какие-нибудь итоги. Тем более круглая дата. Профессию, жаль, совсем пришлось забросить. Слишком много нужно было ездить по всему миру. Так изредка доставал диплом, смотрел на латинские буковки, вздыхал и убирал его обратно. — Господи, как же бросало меня по свету белому! От нормюра до Хузистана! Где я только не был, чего я не отведал. Почитай с 21 первого года, 30 лет в разъездах. Хорошо, если за это время месяц дома наберется. Детей почти не видел. Только недавно кончилась эта круговерть, теперь вот сижу, книжки пишу, дорожки песком посыпаю. Да, возраст совсем не детский, Мафусаил, глава большого клана. А нынче вообще все наши съедутся. Жикулины, Ивановы, Муравские, Баландины. Юбилей как-никак. Вся семья за стол сядет, как в те еще времена. Но камерно. Кто я такой, чтобы мой день рождения праздновать официально? Все от чужих глаз спрятано, все негласно. Даже орден в ЦИК дали закрытым указом. Скамову — скамовский орден. Смешно. Поздравлений, правда, прислали море. От друзей, от товарищей со всего мира, от того же в ЦИК, от отцевинтерна и так далее. встречу по тропинке со станции спешили два совсем молоденьких лейтенанта. Наверное, только-только из училища выпустились. Форма новенькая, необмятая. Погоны колом стоят, ботинки начищены, звездочки сияют. Глазастые. Шагов за десять разглядели ленточки на груди, Георгия и Красную Звезду врезали строевым и за пять шагов кинули руки к беретам. Пришлось пузо втягивать, палку к ноге и отдавать честь. Хорошо хоть в шляпе, к пустой голове не прикладывал. Рядом с беседкой уже гудел трехведерный самовар и от детских криков звенели стекла дачи. Маша, Соня, Виталик, Надя Жикулина, Ваня и Сеня Ивановы, старшего поколения с нами уже нет, зато внуков и правнуков на весь поселок хватит. — Дмитрий Михайлович, — выглянул на стук калитки Володя Баландин, — ну где же вы ходите? Самовар поспел. Давайте пока чайку попьем, а там и остальные подъедут. Петя растянулась на три часа. Одних сестер и братьев, родных и названных, восемь человек. А еще мужья и жены, давно взрослые дети, всего человек 30, И столько же молодой поросли. И вся эта толпа приходила и уходила, наливала чай, пила, спорила, тырила варенье, утаскивала чашку с печенькой на скамейку. Голова кругом, но как же замечательно. — Хорошо, Соня, что ты из своей Сибири наконец-то выбралась. — Не выбралась. Послезавтра обратно. — Погоди. Ты же сама говорила, что Саяногорскую ГЭСа закончили, и тебе там больше работы нет. — Саяногорскую закончили. Зейскую начинаем. Сонька единственная из нас подалась по стопам отца в строители. — Неудивительно. Уже с начала двадцатых в стране строили много, но очень постепенно. Еще отец требовал не хвататься сразу за сверхпроекты, а год от года понемногу наращивать масштаб. Поначалу эти советы соблюдали, а вот потом, где-то с середины 30-х, поперло. Закладывали целые города и новые отрасли промышленности. Даешь самое-самое, чтобы весь мир ахнул. Обожглись пару раз, куда без этого. Но сейчас, оглядываясь назад, видно, что все не зря. Магнитка, Кузбас, северные и Амурские магистрали, Красноярский комплекс. Да, сейчас там и ого-го, смотрел на привезенные сестрой фотографии, колоссальную плотину в Саяногорске отгрохали. Да на Енисеи, наверное, иначе нельзя. Или вон, в Дагестане, перекрыли ущелье, плотина в 250 пятьдесят метров. — Дед Мить, расскажи про Аргентину! — Напрыгнуло на меня мелкое человечество во главе с Дмитрием Скамовым-младшим. Детей от 5 до 15 лет с друзьями собралось как бы не пол в сотни, и, не будь рядом Ивановской и Жикулинской дач, неизвестно, как бы поместились. Даже сейчас приходится кое-кому стелить в беседках во дворе. Впрочем, молодняку это только в радость, можно по ночам страшилки рассказывать и в набеге на соседей ходить. Корней Иванович от скамовских хулиганов аж стонет. — Про какую такую Аргентину? — Ну, где ты в пампасах воевал? — Митя, да ты что, ты на меня посмотри, какой из меня вояка. Вот в Испании я бывал, и в Китае. Хочешь, про них расскажу? Мальчишки погрустнели. Че там интересного в Испании? Собирай чемодан, доезжай. Реактивные Дуксы, Сов Аэро, три раза в неделю летают до Мадрида и по два раза до Барселоны и Малаги. Не хочешь в Испанию – езжай в Италию или Палестину, там тоже тепло. Или вот новая мода у молодых – автостопом путешествовать. Есть уже герои, что от Лиссабона до Владивостока прокатились. Почитай, весь мир открыт. В страны Союза Советов даже загранпаспорта не нужны. А во всю Африку, почти всю Азию и часть Латинской Америки не нужна виза. Вот с Англией, Японией и США, да, так просто не поедешь. Китай, конечно, повеселее, поэкзотичнее, но вон Ян Янович Зюмин, муж Надежи Кулиной, натуральный китаец, да еще знаток всяких тайных тибетских практик. Куда там, деду Мити? Но все-таки интересно, какая сволочь про Аргентину растрепала? Неужели Григулевич? Он с неделю назад приезжал. Нет, Юзык — парень дисциплинированный, конспирацию знает, и зря бы не ляпнул. Митя — мой единственный внук, а Мишка — единственный сын. Так вот вышло. Расстались мы с Ольгой в 25 пятом. Да и то, как раз тогда мои бесконечные командировки и начались. Какая уж тут семейная жизнь. Развелись и ушла к Мише Левандовскому. Да тоже все не слава богу. Погиб генерал Левандовский в Испании в тридцать пятом. Так и остались мы. Я разведенным, она вдовой. Видимся, конечно, но чужие. Я так думаю, что такая бешеная любовь, как у нас случилась, долго не живет. А в ровные отношения перевести не получилось. Впрочем, чего тут ныть? Хотел семейного счастья, послал бы Савентерн с его командировками. Звал меня тогда, академик Ипатьев, полимерами заниматься. Сидел бы дома, в окружении врачей, Наташи и Ольги. Машка тоже вон на медика выучилась, медсестра. Впрочем, она по свету помоталась едва ли не больше меня. Знаменитый одиннадцатый отдельный отряд экстренно-полевой медицины. И, подозреваю, наши врачи сделали для советов столько, что вровень с оперативниками сувентерна, если не выше. Как где катастрофа, там наши да и врачебные пункты по всему миру. Сперва на себе натренировались в Средней Азии, Персии, Маньчжурии, задавили эпидемии, систему поголовных прививок внедрили, диспансеризации эти. Детская смертность упала, продолжительность жизни выросла. Сейчас на территории бывшей Российской империи 290 миллионов человек живет. Вдвое больше, чем при царе-батюшке. Он, кстати, вполне себе до 30-х годов дожил. В Дании. Под конец даже говорить начал. Правильно его обменяли. Там вокруг него такое кубло монархистов собралось. Любо-дорого, грызлись насмерть. Не без нашей помощи, конечно. Подкидывали им яблочки раздора, чтобы они своими делами занимались, а в наши не лезли. А сейчас Дания медленно, но верно идет к вхождению в Союз Советов. Да и куда деваться. В Скандинавии социал-демократы доминировали давно, А в последние годы советские партии поперли, так что ждем датчан и всяких там прочих шведов, как Маяковский писал, мирно, постепенно, привязывая экономически. Где они еще для своих саабов и филипсов такой рынок найдут? Не везде так получалось, особенно поначалу. Виталик Жикулин с тех попыток полную грудь орденов заработал. В Китае воевал, в Испании воевал, с греками тоже воевал. Греки, конечно, умники еще те. Разгромили беспортошную армию Кемаля и решили, что им все можно. А в особенности Константинополь. Ух, какие зарубы в оккупационном совете международной зоны были! Как греки в Лиге нации Фессалию требовали! Вынь да полож, и немедленно! Хотя это идея англичан. Уж я-то знаю, им наше присутствие в проливах нахрен не сдалось. Вот и пытались по-всякому выдавить. Поначалу, конечно, тяжело было. Мы с итальянцами против англичан, французов, греков, югославов и бельгийцев, но мало помалу и Югославия советизировалась, и во Франции Народный фронт победил, и бельгийцы как-то после этого подзатихли. Да и мы тоже заявили: не вопрос уйдем, сдались нам эти проливы. Вот только все вооружение оставим туркам, чтоб зря не таскать. Вот англичане и взвились, и греков наускивали, чтоб те по старой памяти. Турков еще разок вздрючили, и к международной зоне подошли напрямую только с востока. Пришлось за Турок впрягаться за одну всю непримиримую оппозицию Средней Азии К сплавили сплавили, воевать под зеленым знаменем халифа. Ну и советников подкинули, вроде Витали. Вот он и развернулся, даром что в генералы не пошел. Зато спроси любого осназовца, кто таков полковник Жикулин. Все знают. Митя, ты чего тут один? Подошла и проявила заботу Надя Зюмина. — Пойдем к нам. — Спасибо, Надюш, я пока тут в тенечке. Хочешь, садись рядом, расскажи, как там твоя реформа. — Ну как, со скрипом, прямо как ликбес ликбес завершили только к тридцатому году. Почти полная функциональная грамотность всего населения. Добрых пол сотни новых институтов и университетов, лаборатории, целые исследовательские центры. Были у меня тогда сомнения, не вернутся ли в химию. Да посмотрел, молодежь, что в двадцатом на рабфаке пришла, сама учит новое поколение, зубастая и цепкая. Куда я против них со швейцарским еще багажом? Это, почитай, все заново учить надо. А этих гоняли, дай Боже. Помню, Сонька рассказывала. Сдавала задание по теоретической механике самому Ивану Всеволодовичу Мещерскому, князю, между прочим. И он работу посмотрел, проверил и вернул. Исправляйте, у вас ошибка. Соня по новой пересчитала. Все верно. Приносят опять? Тот ее опять с теми же словами отправляет. Только с третьего раза в слезах уже нашла, запятую пропустила. Зато теперь ведущий специалист гидропроекта Известный инженер-гидротехник тоже по всему миру поездила, консультировала. — Что мешает? — Бояться неравенства. Нельзя, дескать, выделять. А дети-то все разные. Одни лучше с гуманитарными предметами, другие с техническими. У третьих абстрактное мышление развито. Начала заводиться сестра. — А их всех по единой программе, под одну гребенку. Но ничего, мы этих ретроградов дожмем. «За нас, вон, вся наука!» Она кивнула в сторону Семена Иванова, будущего Нобелевского лауреата. Ну или нет, не знаю, как там в теоретической физике с очередностью. Семка у самого Альберта Германовича учился. Сейчас у Капицы работает в физическом институте. Доктор наук и до кучи книжки популярные для детей пишет. И очень Надю поддерживает, кивая на результаты фистеха, института, что создали лет 20 тому. Так и школы надо специализированные, чтобы качественных специалистов готовить. Кстати, старший брат его, Ваня, капитан Полярник, тоже для детей три книжки написал. Первая вообще ураган была. Целыми классами срывались Арктику осваивать, Норильск строить, Севморпуть обустраивать. Тоже примета времени. Родители Иван да Аглая проще некуда, а дети писатели. Подошел Пашка, младший из Жикулиных, и увел Надю. Вот, кстати, на кого типовые программы обучения рассчитаны. В школе был балбес-балбесом. Пошел на завод, там в коллективе остепенился. Сейчас станочник из первых на Москве. Его наши уговаривали пойти учиться. Да он только смеялся. Я, говорит, рабочий человек, хозяин страны. Действительно, хозяин, делегат районного совета. Единственный из клана, кто хоть краешком по государственной стезе пошел. Хотя, казалось бы, при таком основателе клана. Похороны отца и прочий траур я провел как в тумане. Бесконечный поток людей через зал Дома Советов. Непрерывные речи, знакомые лица на трибуне, из которых почему-то запомнился дядя Вася Баландин вздымавшей кверху большие крестьянские руки, Наташа и сестры в черном, соболезнования от официальных делегаций, поляков, финнов, немцев, всех, кто успел доехать, профсоюзы и кооператоры, военные и медики, путейцы, строители, газетчики, профессура, двойной караул из соратников и бойцов Московской пролетарской бригады, непрерывная печальная музыка оркестра за кулисами, Шопен, Бетховен, Берлиоз. Гроб вынесли на руках, под выжертвой упали, революционный траурный марш. Дальше тронулись под любимую отцом Варшавянку, так и не поставив на лафет, который медленно катился следом. Мимо большой московской гостиницы, мимо наполовину снесенного охотного ряда за строительным забором. Вдоль зданий университета на Маховой стояли студенты, рабфаковцы и профессура с венками и транспарантами на черной ткани. Людская змея по волхонке вползла на причистенку, где к ней присоединились слушатели первых рабочих курсов. Мелькнул стоящий на постаменте фонаря при выходе на садовое, высоченный детина, громким голосом читавший стихи, из которых запомнилась только строчка. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. За кольцом вдоль Зубовской и Девичьего поля стояли войска и курсанты Академии Генштаба. Колыхались знамена частей московского гарнизона, сводный оркестр играл интернационал. Дальше... Дальше были толпы врачей и сестер университетских клиник, артельных изданий здания Центросоюза на Усачевой улице, и рабочих из кварталов жилищного общества. Потом тело отца опустили в могилу, и я непослушной рукой кинул несколько комьев мерзлой земли, стукнувших по крышке гроба. И тут же зарыдал заводской гудок гюбнеровской мануфактуры за рекой. На путях Брянского вокзала ему ответили паровозы, и рев сирен подхватили фабрики и локомотивы Всего города и всей страны. За воротами прошуршали по асфальту и остановились колеса машины. Ага, а, мол, у нас на таком понтовом только один человек катается. Точно, Иван Федоров, внук, ранее знаменитый футболист, а теперь внезапно знаменитый писатель. Что-то много у нас пишущих. Может, и мне мемуары накропать вслед отцу? Федоров точно по мою душу. Он сюда повернул. Дмитрий Михайлович? Чего тебе полузащита? Вот, смотрите, чего из Америки прислали. Статью из Нью-Йорк Таймс. И что там? Да вот спорят, был ли Михаил Дмитриевич американским агентом. Ваня сейчас собирает материалы на книжку о моем отце. Тут, когда сто лет отмечали, выяснилось, что нет сколько-нибудь серьезной биографии. Вот он и загорелся, и теперь терзает меня при каждом удобном случае. И как мотивирует? Что он урожденный американец, что у него были несколько бизнесов в Америке, что создал свою личную спецслужбу по мотивам агентства Пинкертона, что Россия из всех кредиторов полностью закрыла долги только перед Америкой, что в морской войне Союз Советов поддерживал США, Ну и по мелочам выдал всю обойму Федоров. Я только кивал, разные разговоры про отца ходили. Савенков рассказывал много, но все время не договаривал. Впрочем, чего еще ждать от матерого конспиратора? Многое я и сам знаю, особенно после поездки зимой в Швейцарию. Там, среди прочего наследства, числилась ячейка с условием «вскрыть не ранее 1959 года». Вот я и вскрыл. Записи еще не до конца разобрал, но, похоже, отец сделал больше, чем об этом знал даже Савенков. Там сохранились очень интересные счета и тетрадки, и два странных предмета, похожие на плоский экран телевизора, но без самого телевизора. Один раза в четыре поменьше, второй совсем маленький, в ладонь. Кнопочки и разъемы, гладкое стекло, с одной стороны к ним еще два блока явно, чтобы в розетку вставлять, а от них проводочки со штекерами, как раз под разъемы. Я на кнопочке и потыркал — ничего. Подключил через блоки — тоже ничего. Два таких красивых кирпичика. Что с ними дальше делать, не знаю. Но никогда ничего похожего не видел и даже не слышал про такое. Может, Сене показать? Или, ну его, пусть там и лежат в ячейке от греха подальше. Дней через десять после похорон к нам пришел Савенков и начал разговор с того, что выложил на стол толстую тетрадку в клиентчатой обложке. — У тебя есть такая? На первой странице почерком отца было выведено. Крамеру. — Есть. Не стала отпираться Наташа. Савенков перевел взгляд на меня. — Да. — Можно я сниму копии? Там есть очень интимные вещи. — Понимаете? Савенков замялся и принялся тереть подбородок. — Мне... нам очень нужно знать, что там написано. Естественно, кроме личных подробностей. Зачем — Зачем? Дядя Боря, решительный до резкости дядя Боря, опять замялся. — Тут, понимаете, очень интересные дела закручиваются. Вы заключение о смерти и вскрытии получили? Мы утвердительно кивнули. — Полную версию? — Да. — Зубы. Обратили внимание?» Наташа переглянулась со мной. «Нет, не обратили. Да и кто будет в такой ситуации вчитываться в не самые приятные детали?» «Что там?» Спросил я. «Видишь ли, там очень странные вещи. Использованы совершенно незнакомые методы и материалы. Никто из лучших московских дантистов такого никогда не видел». «Доктор Уайт!» Воскликнула Наташа и тут же объяснила. «У Миши есть...» «Был...» Очень необычный шрам после аппендицита. Не такой и не там, где всегда. Он говорил, что его оперировал неизвестный американский доктор Уайт. Да, еще один фактик. И таких все больше. Помните все эти новые песни, что появились в последний год? «Левый марш», «Широка страна моя родная», Первоконная. Тексты анонимно присылали в редакции газет. Но Исай оказался прав. Все напечатаны на одной машинке, и она из вашего дома». Мы опять удивленно переглянулись. А вот в Аванти и «Де письма писали от руки, и это рука Миши. И еще его безошибочные предвидения, и то, что здесь... Дядя Боря постучал пальцем по принесенной тетради. «У нас впереди большая драка в союзе труда, и нашей с Леонидом группе придется непросто. Я так думаю, что написанное в этих тетрадках может помочь». — У кого еще они есть? — спросила Наташа. — Пока я получил копии от Медведника, Красина, Кузнецова, Губанова, еще точно есть у Морозова, Шухова и Муравского, но я с ними еще не говорил. Болдырев обещал отдать копию, если вы отдадите свои. — Хорошо. Я сделаю выписки сама. Борис перевел взгляд на меня. Я утвердительно смежил веки. Савенков повеселял. Ну, вот и Славно! Знаешь, Вань, так можно что угодно за уши притянуть. Вот, говоришь, Союз Америку поддержал. А кого нам было поддерживать? Англию? Японию? Каша эта заваривалась долго, с самого начала 20-х. Первым нашим успехом стала Болгария, когда в 23-м году там свергли монархию и к власти пришел Союз земледельческой и советской партий. Потом, в 24-м, двинул коней Гуга Стиннес, и ситуация в Германии сразу качнулась влево. В двадцать шестом... да, в 26 шестом победило июльское восстание в Австрии, и Чехословакия оказалась в полном окружении Советов. Ее, конечно, не трогали. Все произошло естественным образом. Сперва выборы выиграли социал-демократы, потом Левикова уния, и вуаля, сейчас респектабельный участник блока. Англия, конечно, рвала и метала, но чем дальше, тем больше мы задвигали джентльменов в угол. Особенно неистовствовал Деттердинг, даже диверсантов засылал. Но ответочка не заставила себя ждать. Тогда-то Виталик свой первый орден и заработал, а Royal Dutch Shell не досчитались нескольких нефтяных вышек. Главное рубило вошло во Франции. Уж больно там накачивали ультраправых из Аксьон Францесс. В ответ левые почти без нашей помощи объединились в Народный фронт и чуть было не выиграли выборы в 28-м. Тогда же провалилось восстание в Югославии, отчего страна раскололась на Сербию на востоке и Новую Югославию на западе, где доминировали хорваты, установившие очень неприятный режим с националистическим и религиозным террором и несколько лет резались сербами в Боснии. А потом жахнула Великая Депрессия. Под удар попали в первую голову США, за ними Англия, Голландия. Во Франции натуральные уличные бои были между правыми и левыми. Я туда как раз и ездил с кое-какими рекомендациями от Института социальной психологии и под командой астронома. Под всю эту суету с кризисом европейские страны заморозили долги Америки а немцы вообще отказались платить репарации, даже реструктурированные. Советский блок депрессию пережил относительно легко, при том количестве строек и новых проектов, при том, что Америка отдавала заводы и технологии за бесценок, было не до депрессии. Не везде, по-хорошему. В блоке разные страны были. В Италии, например, Муссолини скатился к вождизму и прямо-таки гнобил несогласных. Отчего многие предпочли уехать к нам. Вон, в Крыму и на Кавказе сейчас итальянских артелей и заводиков море. Какое вино делают? м а И чумовую обувную фабрику в Екатеринодаре построили. Просто песня. А немцы качнулись направо. Как Стиннес помер, его организации разогнали. Часть предпочла усилить системную оппозицию. Тоже не гладко вышло. Многие к нам приехали, только не по своей воле. Пригород Норильска, Арбайтштадт, оттуда. Да и дорогу персидскую они достроили. От Бакуна, на Тегеран, а потом ветку до Ашхабада и вторую на юг через исфахан к заливу. Ох, англичане, выли! Ох, выли! Басмачей завели, мешали. Нестор с первой конной тогда по приглашению шаха их гонял. Шахту деваться некуда. С запада советы, с севера советы... Англичане разве что пару полков из неспокойной Индии или флот пришлют. Но флотом в горах и пустынях не навоюешь. А мы, вот они, на границах стоим. Так и шло. С Америкой отношения ровные, с Англией хуже день ото дня. А потом Народный фронт победил во Франции. Тамошние левые от долгого бадания с правыми злющие были и допустили, мягко выражаясь, перегибы на местах. Два года мы там торчали, исправляли и направляли, кое-как наладили. В 34-м загорелось в Астурии, и в Хихоне образовали советское правительство. Англичане кинулись побережье блокировать, дескать, невмешательство, да куда там. Рвануло в Валенсии, Каталонии, Андалузии, ну и пошла помощь через Пиренеи: Интербригады, техника, немецкий корпус, польский корпус, итальянский корпус. Аллас баррикадос, ага. Два года бились, пока не загнали в Португалию генералов тамошних. Так что у нас теперь Запад Европы левацкий. Анархисты держат шишку в Испании, гашисты во Франции. Правда, союз соблюдают неукоснительно. Мы тоже помогаем, чем можем. Недавно вот во Францию ездил, с Шарлем и Дашей повидался. Он на происходящее с изумлением смотрел. Католик, консерватор. Но новые времена, к тому же Даша его аккуратненько просвещала и направляла, сейчас-то целый военный министр, не хухры-мухры. А потом англичане подожгли море, что у них, что у американцев депрессия иного выхода не оставляла, только война. Америке с нами воевать неудобно, Англии страшно, вот она мутить кузенов и подписала своих старых союзников-японцев. Американцы к нам кинулись за подмогой? Так не вопрос. На условиях соблюдения вашей же доктрины Монро. Ух, как они бились! До полного исчерпания корабельного ресурса. У островных, разумеется. У Америки хрен исчерпаешь. Союз Советов тем временем пережил смену руководства. Дядя Леня Красин, дядя Коля Муравский, Липкнехт, Мархлевский, Таннер, да много еще кто из старой гвардии, все в тридцатых ушли. А новое поколение чуяло за собой силу и мощь, оттого не заморачивалось и сразу занялось Китаем. Для начала советизировали как следует Маньчжурию, туда сразу ломанулись переселенцы, и теперь там есть районы почти полностью немецкие или еврейские. Палестина, кстати, тоже отлично развивается и тоже в союз входит. И очень уговаривает нас создать единый банк Европы и Азии и ввести общую валюту, не иначе какой хитрый Гешефт измыслила. Впрочем, наши экономисты говорят, что большая польза может выйти. После Маньчжурии выпирали с континента ослабленных японцев к радости Гаминдана, а потом и правое крыло Онова следом как раз к сороковому году и управились. — Дмитрий Михайлович, за стол! — Пора, все гости приехали. — Так, все собрались? — Володя твердо взял в свои руки праздник. — Тогда предлагаю первый тост за виновника торжества. — Погоди! Я встал с бокалом белого «Савиньон Совет». — Ты еще не знаешь? Но мы всегда отмечаем два дня рождения, отца и мой. Так у него же весной, как раз сто лет, недоуменно замер Баландин. Официально, да. Но он всегда отмечал вместе со мной. Не знаю, почему. Поэтому давайте за отца, за то, что он для всех нас сделал. Все встали и выпили. Потому как без отца жизнь нас всех ждала бы совсем иная. Вон тот же Баландин, правнук Василия Степановича. Ну, пахал бы и пахал. А сейчас продолжил семейную династию, рулил крупнейшим агропромышленным предприятием в Таврии. Два года назад переехал в северный Туркестан, совсем новые земли осваивает, лесополосы насаждает. У нас, кстати, шутят, посадят лес сажать. Суд направляет срока отрабатывать на лесополосы по всей стране. Ну или в Тайгу работать, там прокурором медведь, не забалуешь. Или каналы рыть в том же Туркестане. Весной, кстати, могли бы и пошире отметить, — ревниво заметила Соня. — Сто лет все-таки первому председателю в ЦИК и основателю Союза труда. Да, никаких больших торжеств. Заседание памяти основателя в Центросоюзе и Жилищно-Строительном обществе, в МВТУ тоже отметили, да еще в ЦИК присвоил имя отца заводу ОМО. Из-за отдельного стола, накрытого для детей, в дальнем углу участка, Раздался нарастающий виск и крики. Мы все удивленно повернулись в ту сторону. Драка, что ли? Сидели же тихо, ловили музыку на транзистор. Нет, не драка, бегут с приемником к нам. — Дядь Мить, дядь Мить, космонавт! Наш, советский, вот! И Митька-младший выкрутил на полную громкость приемника. — Выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Все-таки надо те папины приборы показать Сене. Конец. Текст читал Олег Воля.